Глава 35 Это не Прача! Генерал ни при чем! Кань кричит в трубку заводного телефона, но с тем же успехом можно руками погнуть тюремную решетку. На линии треск, чьи-то голоса, гудение машин, да и сам Наронг слушает ее в полухо. Видимо, говорит с кем-то, кто стоит рядом, и слов почти не разобрать. Вдруг его голос прорывается сквозь шум. «Извини, но у нас другая информация». Канье скептически оглядывает разложенные на столе газетки, которые, мрачно ухмыляясь, принес Паи. Одни пишут о повергнутом самдете Чао Прае, другие — о праче, но все как одна обсуждают убийцу-пружинщицу. Выпуски Саватди Крунтхэп уже наводняют город. Она пробегает глазами по строчкам. Сплошь возмущение белыми кителями, которые закрыли гавани и якорные площадки, а защитить сам дето Чао Праю от одного единственного нелегально везенного существа не смогли. «Выходит, газеты ваши?» — спрашивает Канья. Молчание Наронга красноречивее любых слов. Капитан добавляет с горечью в голосе. «Тогда зачем просили меня вести расследование, раз сами все уже решили?» Холодный голос в трубке отвечает сквозь треск. «Не задавай ненужных вопросов». Ошеломленная жуткой догадкой, Канья чуть слышно спрашивает. «Это Акарат устроил?» «Прача говорил, что без министра не обошлось. Так это Акарат?» Снова молчание. Только неясно, что оно означает. Наконец Нарон говорит. «Нет, тут я могу поклясться. Это не наша работа. То есть все-таки прача?» Канья перебирает лежащие на столе лицензии и разрешения. «Я вас уверяю, это не он. Вот тут все документы попружинщица. Генерал меня разве только силой не заставлял вести расследование. Велел найти любые связанные с ней записи. Есть бумаги о прибытии. Привезли сотрудники Миссимота, И об утилизации, и разрешение есть. Все есть. Кто подписывал документы на утилизацию? Не знаю, подпись неразборчивая. С досадой говорит Канья. Еще покопаюсь и узнаю, кто тогда этим занимался. Пока ты выясняешь, их уже не будет в живых. Тогда зачем прача велел разыскать все, что только можно? Не складывается. Я говорила с теми, кто брал взятки с бара. Это глупые мальчишки, которые хотели немного подзаработать. Значит, генерал умен, заметает следы. За что вы так его ненавидите? За что ты так его любишь? Разве не он приказал сжечь твою деревню? Да, но без злого умысла. «Работа такая!» «Работа?» «А не он ли уже на следующий сезон перепродал разрешение на разведение рыбы соседней деревни, а сам набил карман?» Канье умолкает. Наронг примеряющий говорит. «Извини, но тут уже ничего не поделаешь. Мы уверены, что преступление совершил он, а дворец дал нам право решить эту проблему». «Как решить?» «Бунты поднять!» Она в сердцах смахивается со стола газеты. «Город сжечь!» «Прошу вас, не надо!» «Я докажу, что прача не подсылал пружинщицу!» «Я смогу вас убедить!» «Ты слишком и к тому же служишь обеим сторонам!» «Я служу королеве!» «Дайте мне возможность не допустить этого безумия!» Снова молчание. «Даю три часа. До заката не успеешь. Уже ничем не помогу». «То есть пока подождете?» Канья почти видит улыбку возле трубки на том конце провода. «Подожду». Щелчок. Разрыв связи, и она снова одна в кабинете. На стол присаживается Джейди. Ди. «Очень интересно». «И как ты докажешь невиновность прачи?» «По-моему, ясно, что он-то и подослал пружинщицу». «Чего ради вы меня преследуете?» «Ради Санука. Очень весело смотреть, как тебя кидают между двумя хозяевами». Джейди бросает на нее пристальный взгляд. «А почему ты так беспокоишься за генерала? Ведь он не твой настоящий начальник». Канье с ненавистью смотрит на призрака и показывает на разбросанные газетки. Все как пять лет назад. Да, как с прачей и премьер-министром Сура Вонгом. 12 декабря, толпы народа. Так да не так. В этот раз против нас пошел акарат. Снаружи трубит мегадонт. Слышала? Вооружаемся. С довольным видом заявляет Джейди. «Два старых быка решили затеять драку, и ты их не остановишь. Да и непонятно, зачем ты хочешь им помешать. Прачу с уже много лет точат друг на друга зуб. Грязью поливают. Так давай поглядим на хорошую схватку. Тут не ринг. Это верно. На мгновение его улыбка делается грустной». Конец задумчиво разглядывает газеты и записи, которые подтверждают ВОЗ пропавшей пружинницы. Приехала из Японии на дирижабле как секретарь и убийца. Встревает Джейди. Замолчите, не мешайте. Пружинщица из Японии. Хлам больше не нужный островному народу. Канья вскакивает, одной рукой торопливо засовывает пружинный пистолет в кобуру, другой собирает бумаги. «Куда ты?» Она бросает на Джейди хитрый взгляд. «Скажу, испорчу санук». Пхи бывшего капитана ухмыляется. «А ты начинаешь постигать суть».